Крис Райт Джагатайхан, Боевой ястреб Чугориса С тех пор, как флоты Империума обнаружили Чугорис, обычаи воинского мистицизма Белых Шрамов не раз вступали в противоречие с идеалами объединения. Пока сражения крестового похода пылают среди звезд, загадочный примарх Джагатай Хан пытается сохранить уникальность своей армии в галактике, где правит холодный рассудок. Хотя сам Каган стремится к уединению, братья-примархи втягивают его в величайшую битву воззрений, спор об уместности применения псионических сил в легионах. Так рождается проект библиариумов и растет противодействие ему. Теперь хан должен решить, чему он верен в первую очередь. Имперской истине или своим корням. Это легендарное время.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 Некий мудрец из Золотой Терры посвятил жизнь изучению 18. Когда отыскались все сыны императора, тот ученый муж отправился к звездам, чтобы собрать сведения о деяниях и сути примархов. Он записал речи очевидцев и отослал множество свитков на сохранение в тронный мир. Говорят, какие-то из них до сих пор лежат там, а другие утеряны, такова природа вещей. Того мудреца якобы чтили настолько, что сам владыка людей прислушивался к нему. Однажды вечером, еще до начала Великой Распри, они прогуливались по стенам дворца. Вокруг пели птицы, ведь в те дни они еще жили на Золотой Тере. Император, лицо которого скрывала пелена величия, спросил ученого мужа, как продвигаются его труды. «Прекрасно, мой сеньор», — ответил тот, как всегда не сумев посмотреть своему господину в глаза. Я создал библиотеку примархов, архив, где сохранятся для потомков свидетельства ваших достижений. Повелитель человечества промолчал. Во время любой из их немногочисленных бесед, мудрец почти не догадывался, что у него на уме, и слушает ли он вообще. Подобное случалось не только с ним. Ибо никто из смертных не мог проникнуть в мысли императора. «Надеюсь, мой вклад окажется ценным», — добавил ученый муж — ощутив стремление заполнить тишину словами. Вот только изучать некоторых ваших сыновей было сложнее, чем других. Император все так же безмолвствовал. «Я не претендую на всемирное понимание ваших планов», — продолжил мудрец, «и не осмеливаюсь критически оценивать природу созданий вроде владыки красных песков, исследование которого далось мне нелегко. Все они различны, полагаю, в этом и состоит гениальность их творения». У каждого своя натура. У каждого свой дар. Повелитель человечества остановился и посмотрел в звездную высь, ведь тогда на небесах золотой терры еще сияли светила. Но боевой ястреб. Ученый муж покачал головой. Великий хан. Пятый. Он единственный, кого мне так и не удалось понять. В чем заключается его дар, мне неведомо. Здесь варианты истории разнятся. Одни рассказчики говорят, что император улыбнулся, другие возражают, что он никогда не улыбался. Третьи же утверждают, что император вовсе не имел человеческих черт, и лицо его блистало, как полуденное солнце на чистом небе. «Ты желаешь знать, каким даром наделен Джигатай? – произнес владыка людей. «Да, мой сеньор», — подтвердил мудрец. «Очень сильно. Но мне ничего не известно?» Точнее, ничего определенного. Записи о нем в библиотеке будут краткими, да к тому же основанными на предположениях и домыслах. Порой даже кажется, что его вообще не существует, а дикари просто распускают слухи о нем. Этот великий хан сбивает всех с толку. «Вот тебе и ответ», — сказал император, зашагав снова. Теппа. Восемьсот восемьдесят девятый год тридцатого тысячелетия. Глава первая. Дверь содрогнулась, ее резной косяк пошел трещинами, а ониксовые створки раскололись. В коридор вырвалась ревущая буря из золота и белизны, стихийная мощь, подобная крепким летним ветрам на Алтаке. Неподалеку разбилось окно, по полу запрыгали похожие на слезинки осколки стекла. Придворные, подобрав длинные расшитые одеяния, бросились в рассыпную неуклюжими птичьими скачками. Какая-то женщина закричала, один из мужчин споткнулся, упал и пополз к лестнице на четвереньках. Воин в обличье бури не обращал на них внимания. Он шагал через толпу, возвышаясь даже над самыми великими людьми, которые в его присутствии казались незначительными. Глаза гиганта сверкали гибельным гневом, а за ним ступали еще два исполина в доспехах цвета слоновой кости и яшмы, громыхавшие батонами по твердому полу. Вверху качались потревоженные лампы на суспензорах, и в их прыгающем свете блистали ножны и затыльники клинков всех трех великанов. «О, его шея!» — говорил Каган Чегориса, великий хан пятого легиона Астартес. Над плечами примарха развивалась грива черных волос. Если он не научится гнуть ее, то однажды сломает. Каган мчался по залам императорского дворца, и плащ, доходивший ему до пят, хлестал наподобие плети. Хана сопровождали два командира его недавно созданного войска, Хасик и Гияхунь, бойцы с невозмутимыми бронзовыми лицами. Их окружали уходящие ввысь золотые колонны с бороздками, украшенные витой резьбой, инкрустированные мозаикой и усыпанные жемчугом. Среди зеркал и керамики одинокой отрешенно стояли мраморные изваяния, пересеченные теплыми лучами тиранской зари. В дальнем конце длинной галереи появился человек в форменном облачении Синаторума Империалис, посмотрел на беснующегося примарха и тут же юркнул обратно. Другие придворные пятясь от Кагана кланялись и что, то бормотали с заиканием. «Ум несравненный». прорычал хан, резко завернув в следующую палату. Ударом кулака он раздробил округлую вазу, рассыпавшуюся шумным дождем черепков. Но шея. Вот где слабость. Вот где изъян. Мимо воинов мелькали высокие окна со свинцовыми перекладами и средниками, и в каждом из них виднелся кусочек немыслимой громады снаружи. Одна над другой вздымались крепостные стены, сияя белизной в горном воздухе. Дворец называли бесконечной стройкой, миллиард техномастеров повседневно трудился над тем, чтобы превратить горные вершины в храмы духа и разума, памятники объединению, способные простоять до конца времен. В те дни безупречность парапетов нарушали не пушки, а знамена и пропагандистские картины, ибо война покинула тиранские небеса целую жизнь назад. Теперь она пылала на черном своде далекого космоса. «Он взирает на неосязаемую бесконечность», — злобно произнес Каган. «Но мы то телесны, из крови и костей». Спутники не отозвались. Воины не удостаивали окружающую роскошь и взгляда. Оба смотрели только вперед, их загорелые лица казались застывшими. Их объединяли и длинные зигзаги ритуальных шрамов на щеках, изображающие молнию в изжигательницу бескрайних травяных равнин. Бойцы понимали, что повелитель обращается не к ним. Хан всегда так вел себя в ярости, гремел словами, словно горная буря. Мудрецы говорят. «Не презирай орудия свои», — продолжал он. «Не презирай, секущий клинок, не то он вскроет твои жилы». Впереди возник очередной зал, еще одна необозримо широкая палата, также пышно обставленная и столь же безупречно чистая. Усыпанные самоцветами дроны-курильницы разлетались с дороги примарха, стараясь набрать высоту на подвывающих граф-пластинах. Однако Кагану пришлось остановиться. Несколько людей преградили ему путь. Их было больше 30. Некоторые из них, как и примарх, носили доспехи, различные варианты модели крестовый поход. На других он увидел полевую форму имперской армии. Короткие, туго застегнутые куртки с высокими воротниками и полуплащи из пули непробиваемой ткани. Еще несколько кутались в длинное одеяние чиновников. Джагатай Хан жадно оглядел их всех, словно перед атакой, и безотчетно сжал огромный кулак в серовато-белой латной перчатке. Члены делегации разом отшатнулись, Независимо от чинов или подготовки смертных, они с трудом смотрели в глаза примархам. Если же те гневались, то мало кто мог перед ними устоять. «Кто вы, дерзкие люди?» — требовательно спросил Каган. Большинство из них промолчали. Кое-кто, похоже, утратил дар речи. Лишь один человек сумел встретить взор хана, и то с тревогой, как будто боялся навлечь на себя весь гнев стихии. «Если господину будет угодно, — начал он, — то его корабль готов». Этот мужчина, пожилой и морщинистый, но не дряхлый, обладал крепким телосложением и тугими мышцами, скрытыми под парадным мундиром адмирала Космофлота. Несомненно, в обычных условиях он выглядел бы весьма внушительно, и многие люди беспрекословно выполнили бы любой его приказ. Вероятно, он командовал армадой звездолетов и видел немало планет, окруженных ореолом пустотной битвы. Однако в тот краткий миг, глядя в лицо одному из сынов императора, человек казался шестнадцатилетним кадетом на первом назначении. «Какой еще корабль?» Набросился на него Каган. «Выбранный для вас. Без моего ведома?» Хан кисло улыбнулся Хасику. «Лучше бы ему оказаться хорошим». Флотоводец сглотнул слюну. «Он лучший, господин». Самый лучший. Тип Глориана. Такие слова для меня пустой звук. Возможно, тогда. Адмирал отвел взгляд. Возможно, тогда вам стоит посмотреть самому. Не успела эта фраза слететь с губ мужчины, как он побледнел. Отступив на шаг, флотоводец съежился, словно ожидая удара. Каган не сводил с него глаз. Показалось, что воздух потрескивает, как перед грозой. В зале слегка потемнело. Примарх свел пальцы латной перчатки в кулак. А потом, рассмеявшись, оглянулся на Гияхуня, и тот ухмыльнулся в ответ. «Он думает, что я с него шкуру сдеру», — сказал хан, обращаясь к генетическому отпрыску на Хорчине, родовом наречии Чигарийских толскаров. «Только прикажи, Каган. Мой нож тупится без дела в этом навозном хлеву. «Ха! Мы тут гости, и моему отцу не понравится, если его дорогие полы запачкают кровью». Примарх вновь повернулся к адмиралу. «Мне сказали, у меня есть войско». Хан опять перешел на готик с сильным акцентом. Вперед выступила какая-то чиновница, дородная толстощекая женщина с короткой стрижкой и подбритым затылком. «Готовы к смотру, господин». «Мне сказали, у меня есть советники». Из толпы, шаркая ногами, вышел третий смертный, худой лысеющий мужчина с аутентической челюстью. «Поможем вам когда угодно, господин». Хасик поднял бровь. «Нам никогда раньше не давали армию», — заметил он на Хорчине. «Все приходилось брать самим». Джиготай холодно покосился на него. Вручая дар, любой человек ждет ответного подношения. А мы пришли сюда с пустыми руками. Да, и хозяева постоянно об этом напоминают. Хан опять обернулся к флотоводцу. Итак, где корабль? При всей солидности и величавости примарха в его вопросе прозвучала некая увлеченность, лишь отчасти сдержанная необходимостью соответствовать высокому положению. Ему словно бы не терпелось увидеть древний клинок, предназначенный только для княжеских сыновей. «В пустотном доке над луной, господин», — сообщил адмирал. «Готов к инспекции в любое время по вашему выбору». Каган еще несколько секунд внимательно изучал его. «Кто прислал тебя? «Малкадор?» «Мой отец. Ты знаешь, что я иду от него?» «Тебе известно, о чем мы говорили?» Мужчина что, то залепетал, но примарх только отмахнулся. «Неважно. Указывай дорогу, мне нужно наполнить грудь воздухом почище». Он оглянулся на Хасика. «А ты посмотри, что там за войско. Проверь, могут ли бойцы сражаться, или они такие же ленивые и немощные, как все прочее здесь». Показав ги чтобы тот следовал за ним, Джигатай вдруг помедлил. «А где Есугей? Спросил он. «Изучает местность», — предположил Гиехунь, пожав плечами. Ответ как будто повеселил хана. «Однажды он так попадет в беду». Щелкнув пальцами, Каган подозвал флотоводца. «Идем. Покажешь мне корабль, которым так гордишься. И лучше бы поездка того стоила». Воин стоял, вскинув подбородок, и глядел в узкое окно покоев. С другой стороны стекла какая, то птица скакала по каменному подоконнику. Легионер тихо наблюдал за ней. Наклонив голову, птаха повернулась к нему глазом самоцветом. Пару секунд они пристально смотрели друг на друга. Потом скрипнула дверь, прозвучал сигнал, извещающий о гости, и птичка упорхнула, хлопая крыльями. Проследив, как она улетает, воин обернулся посмотреть, кто пришел. На пороге стояла высокая женщина с угловатым лицом, одетая в темно-зеленую рясу. В руке она держала длинный металлический посох с навершием в виде стилизованной А, символа Империума. «Прошу прощения», — сказала гостья. «Я вас побеспокоила?» «Нет совсем». Поклонившись, Чегориец жестом пригласил ее в комнату. «Входите». Лишь после того, как женщина шагнула под свет люминов, стало понятно, насколько она высока. В отличие от большинства людей, гости не казалось ребенком возле одного из легионис Астартес. Возможно, причина заключалась в ее телосложении или в чем-то ином. «Мне передали, что вы сюда добрались сами». Она окинула помещение взглядом. Мало кто заходит так высоко. Древние стены зала обветшали, Камень покрывали щербины и плесень. На полу лежали упаковочные ящики, в основном заполненные деталями старых машин. В тенях щерил пустую инфопасть, сломанный кагитатор. Из того самого окна открывался вид на гораздо более новые башни и стены дворца, его венцы из золота и серебра, очерченные острыми зубцами на фоне болезненно яркого света, что лился с гор. «Старое это место», — произнес воин с извиняющейся улыбкой. «Вроде меня». «Слишком старый», — они говорили. Женщина прислонилась к стене напротив него. «Чтобы войти в состав легиона?» «Тут всякое бывает. Иногда семя приживается, иногда нет». В пятый набрали удивительно много зрелых кандидатов. «Интересно, почему?» «Помилуйте», — Чегориец учтиво сложил ладони. «А кто есть вы?» Мейстер Ниаста, канцелярия Сигелита. Меня попросили представиться вам. Задача оказалась сложнее, чем я предполагала. Вы сошли с намеченного пути. Как и все прочие. Легионер поклонился. То правда, я... Мне известно, кто вы. Собеседница внимательно смотрела на него, чуть подняв уголки губ. Поправьте, если я неверно выговорю. Зады нарга Таргутай есугей Великолепно. Вы знать, Хорчин. Может, нам? Боюсь, не выйдет. Я выучила эти два слова, вот и все. Меня предупредили, что вашим языком чертовски сложно овладеть. Таргутай скорбно улыбнулся. И наоборот тоже. Займет время. Лексикографы расшифруют его синтаксис за месяц. Тогда мы хотя бы сможем пользоваться бусинами-переводчиками. До тех пор будем бекать и мекать. «Бекать и мекать», — повторил Есугей, которому понравилось выражение. «Да, все мы. Остальные, пожалуй, новые, вряд ли». Неаста рассеянно провела пальцем вдоль посоха до железного герба канцелярии Малкадора. «У вас интересный разум, Таргутай, Есугей. Я ощутила его в момент прибытия вашей группы, а теперь, стоя рядом с вами, чувствую еще сильнее. Думаю, вы понимаете, о чем речь». Воин улыбнулся, и все его лицо пересекли морщинки, как случалось с любым улыбающимся чагорийцем. «Погодная магия», — сказал он. «Нам говорят, она приносит неприятности». «Погодная магия? Как? Старомодно». Я читала отчеты о том, что вы способны творить с ее помощью. Мне казалось, можно подобрать название и получше. Нам подходит. Но да, она опасна. Женщина посмотрела на него более серьезно. Вот почему мы доставили вас сюда. И еще по многим другим причинам. Однако этот вопрос наиболее важен. Вы не прячете свою магию. Похоже, считаете, что так и надо. «Я уважаю ваше воззрение, однако вам нужно научиться скрытности». Есугей недоуменно взглянул на мейстера. «Вашего господина обнаружили пятнадцатым из примархов», — продолжала Неаста. «Всех его братьев, как и его самого, привозили сюда и обучали принципам великого крестового похода. На моих глазах каждого из них вводили во дворец для закрытой аудиенции с владыкой людей, потом они улетали обратно в пустоту». Примархи и сейчас там создают империум, командуя самыми могучими армиями в истории. Любой из братьев, если бы судьба позволила, и сам мог бы стать монархом, величайшим из когда-либо живших императоров. Но они сражаются не за себя, а за грандиозный замысел. Его замысел. Легионер кивнул. Понятно, есть. Тогда вам понятна и угроза. У нас тут объединение. «Послушание и сплоченность. Разумеется, неизбежны проблемы. Все должны понять суть идеи и поверить в нее, но многим это дается с трудом. А как же иначе? Даже мне нелегко принять ее, а ведь я лишена ваших поразительных воинских умений». «Это тоже понятно есть». Неаста усмехнулась. «Значит, вам ясно, к чему все идет». С тех пор, как вас всех переправили на Терухан, часто беседовал с отцом, и мы оба знаем, что их встречи кончились нехорошо. Что ж, ничего необычного здесь нет, однако нам нужно постараться улучшить их. Вздохнув, Таргутай снова выглянул в окно. Тогда говорите ему. Я не господин, он есть. Наше послание звучит так. Нет ни богов, ни магии, только здравый смысл. кого наше единственное оружие, разрешенное им, тем, кто возлюблен всеми и положил начало всему происходящему сейчас. Бессмыслица есть. Женщина терпеливо улыбнулась. Полагаю, хан заявил императору то же самое. Именно поэтому у моего повелителя возникли серьезные затруднения. А если господа сталкиваются лбами, то устранять разногласия выпадает нам, слугам. «Сталкиваются лбами?» «Вы отлично знаете, что я имею в виду». Чегориец ответил ей печальной, понимающей улыбкой. «Вы желаете, чтобы мы лгали?» «Мы желаем, чтобы вы образумились». «Он не будет врать никогда». Ясугей мгновенно посерьезнел. «Да, он иметь изъяны, как иметь все люди. Но не такой изъян. Он давать клятву...» Он держать клятву. Вы понимать? Речь не о правде и лжи. В отработанный тон неасты проникла малозаметная нотка раздражения. Совсем не обязательно. Таргутай поджал обветренные губы. Племенные татуировки на выдубленной солнцем коже сместились, образовав новые загадочные символы. Мы воины. Мы взять оружие, мы применять его. Оно не владеть нами. Мы владеть им. Таково равновесие. Хан должен встретиться с Сигелитом. Им с Малкадором нужно поговорить. Ясугей пожал плечами. Может, не выйти. Постарайтесь, чтобы вышло. Обернувшись к Мейстеру, воин впервые рассмотрел ее как следует. Ваши глаза. Что случилось? Неаста отвернулась. Связывание душ, — объяснила она. Большинству вообще выжигает глазницы. Связывание душ, — тихо повторил Таргутай. Выходит, они есть. Не глупите. Будьте честны со мной. Вы имеете зрение обоих родов. Для чего используют внутренний взор? Меня не используют. Я служу. Сейчас — да. Грядущие, кто знает? Воин подступил к ней, его золотистые глаза блеснули в лучах солнечного света. «Что вы чувствовать во мне, Ниаста? я чувствовать в вас. Но будьте осторожны. Мы не лжем даже себе. Возможно, у вас иначе. Убедите его встретиться с Малкадором. Больше мне ничего не нужно». Легионер помедлил, словно хотел сказать что, то еще. Передумав, Он вновь повернулся к пейзажу за окном. Сделаю, что могу, пообещал Есугей. Глава 2 Гиехунь смотрел в иллюминатор челнока, покидавшего нижнюю орбитальную зону. До событий, произошедших годом ранее, воин никогда не поднимался над землей, разве что в седле, но особой разницы не замечал, ведь чигарийские скакуны не отличались ростом. Его мир включал в себя единственное солнце, цеплявшийся за руки и ноги свежий ветер и тихий шелест травы в бескрайней степи. Небо для Гиехуня, как для всех его сородичей, было аркой вышнего края, алтарем богов, вершителем судеб бойцов и преградой, которую никому не преодолеть при жизни. Однажды, уже давно по любым меркам смертных, он скакал во главе рейдового отряда по плечу Аньшу, так народ Нань назвал этот горный кряж. На закате воин подскакал к краю гребня, где скалы спускались отвесными уступами к зияющей пустоте внизу. В тот час всадник впервые увидел алтак, равнину, простиравшуюся на полмира. Ее гладь не нарушали ни горы, ни стены, ибо на ней обитали только беспокойные союзы кочевых племен с их стадами, юртами из шкур, охотничьими угодьями и нескончаемыми вспышками кровной мести. Там Гияхуня... Остановился и откинулся на спину своего аду, с боков которого испарялся пот, как из кожи наездника. Там он посмотрел, как тускло-красный уголь светила опускается к степи, превращая ее в озеро огня, и там он подумал. Больше нет ничего. Вот он, изгиб мирового лука. Если человек покорит равнину, то покорит все сущее. Легионер улыбнулся воспоминанием. Как же давно это случилось. Из воина Нань он стал бойцом народа Кидани, а потом и солдатом Орду Владыки Джагатая. Каган, чуждой мстительности, всегда включал побежденные армии в состав собственного войска. Он поочередно собирал под своим знаменем враждовавшие племена равнин, пока не создал несметную рать. Старинная неприязнь быстро сошла на нет. Хана заботила лишь то, умеешь ли ты держать тальвар, управляться с конем, исполнять приказы и давать отпор врагу, когда он все же встает перед тобой. Со временем его примеру последовали и кланы, прежде разделенные взаимной ненавистью. Вот почему чагарийцы питали к Джагату и то неистовое безупречное обожание, какое обычно возникало только между воинами, побратавшимися кровью. Каган возвысил их. Он многие годы скакал плечом к плечу с сынами, терпел и страдал наравне с ними, и, наконец, превратился из нелепого слуха в живую легенду. Он стал повелителем степей, беркутом, ханом всех ханов. Но после того, как его бойцы снесли каждую стену, разорили каждый дворец и сокрушили каждую империю, рубежи бытия немного раздвинулись. Оказалось, что Гиёхун ошибся. Человек мог покорить гораздо, гораздо больше, чем Алтак. Существовал целый миллион других миров, таких же разных, как пятна на пегих шкурах лошадей. Одни планеты окутывала пламя, иные сжимал в тисках вселенский холод, а некоторые вовсе не поддавались людскому пониманию. Слишком глубокие раздумья об этом грозили помешательством. Все чагорийцы росли в скромном и бедном ресурсами мире ограниченных понятий. Теперь же им предстояло осознать бесконечность реальности. Как выразился старый Зады Нарга, Хагал перед тем, как погибнуть во время неудачного возвышения, таким глоточком подавишься. Двигатели завыли более пронзительно, и челнок тряхнуло. Широкий серо-золотой ликтеры давно исчез, свернулся обратно в уменьшающийся шар, вид которого ничем не выдавал безумия и гамма на поверхности. Императорский дворец уже казался воину бредовым сном наяву или мороком, насланным колдунами. Гиихунь обернулся к своему повелителю. Джаготай сидел, откинувшись в раскладном кресле. Расчитанное на легионера, оно не подходило при марху, и его длинные конечности не влезали полностью. Худощавое лицо Исполина выражало задумчивость. Каган беспрерывно трогал Эфес своего огромного клинка Подергивал кожаную оплетку рукояти, словно стараясь размотать ее. «Вы не можете сказать мне то, о чем он поведал вам?» Рискнул спросить воин. Хан взглянул на помощника и мрачно улыбнулся, отвлекшись от раздумий. «Я еще не решил. Его сложно понять. Сложно даже смотреть на него». Подняв руку, Джигатай потер вертикальный шрам на левой щеке. Он уже четырнадцать раз так делал, — продолжил Каган. Говорят, в честь возвращения моего брата Гора тут устроили празднество на месяц. А теперь почти никто не замечает прибытия очередного примарха. И все же для нас это. Хан покачал головой. Год назад ты думал только о том, как бы половчее свеситься с коня и развести костер из его дерьма. А сейчас? Полюбуйся на себя. Легионер усмехнулся. «Я знаю, что обязан восхищаться им», — отрешенно произнес Джигатай. «Что должен понимать, почему они любят его?» «Так безопаснее», — предположил Чигориец, пожав плечами. «Айя, для нас такая причина слишком низменная». Каган раскинул громадные руки в новых латах, которые создали для него на Луне самые умелые оружейники в галактике. Теперь я жажду встретиться с моими братьями, Гияхунь, ибо сгораю от любопытства. Мне нужно увидеть такие же они квелые, как здешние пачкуны пергамента, или все-таки идут по жизни с прямой спиной. Воин промолчал. Он не представлял, как могут выглядеть родичи хана, и этот вопрос не волновал его. Одного примарха более чем хватало. Для странствий нам снова нужны средства передвижения. Подавшись вперед, Джигатай посмотрел в главный иллюминатор. «Хотя бы ими эти люди могут нас снабдить». Челнок приближался к цели. Обернувшись, Гия Хунь выглянул в обзорное окно вслед за Каганом и увидел, как во тьме вырастает первый из исполинских пустотных доков Луны. Внутри него находился звездолет, украшенный мерцающими огоньками электрогорелок. Гигантский корабль с копьевидным носом выглядел таким же стройным и поджаром, как его предполагаемый хозяин. Сквозь отверстие в корпусе, казавшиеся дырой в освежеванном теле, зияли внутренние органы машинариума, колоссальное скопление плазменных реакторов и линий передачи энергии. На глазах чагорийцев суда-погрузчики механикума с красной обшивкой устанавливали очередное массивное устройство, медленно и бесшумно поворачивая его в ледяном вакууме. Хан не отрывал взгляда от космолета. Его лицо вспыхнуло от желания обладать звездным кораблем. Каган взирал на него, как на призового жеребца или охраняемую цитадель, полную богатств. «Вот такая штука мне пригодится», — тихо пробормотал Джагатай. «Неплохо бы узнать название». «Звездные охотники», — неловко выговорил Хасик. Впервые он услышал это сочетание, когда примарх вернулся после первой встречи с императором. В те дни воинам, еще не оправившимся от потрясения, казалось, что земля уходит у них из-под ног. За последующие месяцы эти два слова как будто разрослись, нависли над бойцами Кагана и приняли облик легионеров в серой броне, явившихся на Чегорис, чтобы засвидетельствовать почтение своему господину. Хасик вспомнил, как в первый раз увидел одного из них, немыслимо высокого, невероятно мускулистого и закованного в доспех, рядом с которым боевое облачение всадника из кожи и шелка выглядело безнадежно непрочным. Правда, Чегорьец теперь и сам был звездным охотником. Он пережил адские обряды возвышения, сжатые в один год напряженных хирургических операций, и заслужил право носить такую же тяжелую имперскую броню из перекрывающихся пластин, что и другие великаны. Лакированную поверхность его лад выкрасили в тот же бледно-серый цвет. На нее нанесли знаки различия, в которых Хасик почти не разбирался, и угловатую цифру 5, номер его легиона. Ни один из элементов символики не имел отношения к Чугорису. Они устоялись за 80 с лишним лет непрерывных кампаний. Воин по-прежнему не мог свыкнуться с этим фактом. Целая армия сражалась без своего полководца на протяжении человеческой жизни, самостоятельно накапливая почести и боевые доктрины. Она свирепствовала в галактике, словно какое-то безголовое чудище, но обладала собственными целями, специфическими особенностями и стремлениями. В теории Хасик стал одним из двух старших командиров этого войска, на практике он с трудом соображал, как общаться с рядовыми бойцами. Их по большей части набрали из областей терры, название которых Чегориец едва мог произнести, не говоря уже о том, чтобы понять. И сейчас он вел смотр легионеров. Ряды их шлемов блестели на солнце, озарявшем просторный строевой плац на территории дворца. Похоже, здесь собралось несколько сотен воинов. На Чегорисе такое соединение назвали бы «Минганом», однако здесь отрядом давали другие обозначения. На краях площади в Холостую работали моторами огромные боевые машины. Гусеничные бронетранспортеры, штурмовые мотоциклы, гравелеты с подвесными орудиями. Итак, подразделение хорошо оснащено. Хасик лучше понимал технику, чем тех, кто управлял ею, ведь после возвышения его ум работал быстрее, и Чегориец с легкостью постигал принципы действия различного снаряжения. Он научился пилотировать гравелеты настолько же умело, как прежде правил живыми скакунами. Он научился метко стрелять из болтера и биться на клинках, окруженных энергополями. Чегориец осознал, что «Звездные охотники» — механизированный легион, щедро снабжаемый бронемашинами. Пятому поручали наносить выверенные первые удары на бесконечно расширяющийся передовой Великого Крестового похода. Кое-что из этого нравилось Хасику. Все прочее до сих пор озадачивало его. Впрочем, сейчас воин не мог выдать своих чувств. На него взирали сотни глаз, скрытых под линзами шлемов. Тем не менее легионеры изучали командира не менее пристально, чем он рассматривал их. Необходимо, чтобы бойцы увидели только силу, иначе Чигарийцу никогда не заслужить их уважение. Да, он не все понимал в новой жизни, однако он много лет возглавлял людей в битвах против сгинувших империй Чигориса и кое-чему научился. «Скажи мне еще раз», — велел Хасик адъютанту. Ротный командир кивнул. Он стоял с обнаженной головой, как и Чигарийц. Четвертая рота Третьего Ордена недавно вернулась с действительной службы на Юпитерианском периметре. Первое подразделение затозванных на Терру для перехода под новое руководство. Остальные находятся в пустоте, причем со значительной частью соединений Легиона по-прежнему отсутствует связь. «И твое имя», — сказал Хасик. Ему тяжело давался разговор на Готике. Приходилось непрерывно сохранять в памяти горы мелочей и определять, что к чему. Хотя разум Чегорийца был усилен во множестве аспектов, тиранские идиомы почему-то успешно сопротивлялись попыткам их усвоить. Когда твоя душа в гармонии с родной планетой, сложно перенять образ мышления и номерян. «Намаз», — ответил ротный командир. «Намаз», — медленно повторил Хасик. Он прошел к первому ряду строя. Легионеры стояли неподвижно, храня абсолютную тишину. В чистом солнечном свете их доспехи казались громоздкими. Чигориец остановился в метре перед воином, наплечник которого украшал змеевидный узор. Возможно, Хасик уговорили, что это означает, а может и нет. Сложно все запомнить. Тиранин и Чигориец молча смотрели друг на друга. Хасик оказался на пару сантиметров ниже, но в остальном они почти ничем не отличались. Посланник Кагана молниеносно выбросил вперед кулак, и тот со свистом понесся к лицевой пластине легионера. Боец отреагировал настолько же быстро, приняв дар на раскрытую ладонь. Пару секунд великаны давили в противоположных направлениях, и сжатие в точке соприкосновения росло под поразительно могучим напором генетически сотворенных мышц и техномеханических усилителей. Наконец Хасик отнял руку и рассмеялся. «Хорошо», — произнес он. Легионер по-прежнему безмолвствовал. «Не терпи побоев ни от кого. Даже от меня». Скинув голову, чигориец посмотрел вдоль рядов. «Но он все равно изменит вас». Воскликнул Хасик, и его слова с резким акцентом странно прозвучали на заунывном тиранском ветру. «Он уже изменил нас, поэтому не противьтесь ему». Когда он поднимает клинок, опускайте свои мечи. Он, Каган, покоритель завоевателей, и вы станете его кровными родичами. Приняты все, и каждый может служить. Фразы давались ему все проще. Пожалуй, готик больше подходил для помпезного ораторства, чем для витиеватых речей. Вероятно, на этом языке лучше отдавать команды, чем писать изящные стихи. И легионеры слушали, возможно, скептически, но при этом достаточно охотно внимали его словам. «До сих пор вы не подчинялись никому, кроме императора, живущего здесь», продолжал Хасик. «Скоро вы станете ратью хана, Ардуна Джагатай. Вы узнаете новый способ вести войну. Мы обучим вас. Примите его, станете сильнее. Отвергните его, Каган растопчет вас». Воины все так же слушали, но Чегориец никак не мог определить, понимают ли они по-настоящему. Легионеры, идеально вымуштрованные и бездушные, напоминали ему автоматонов. Возможно, речь командира окрыляла их, но, что более вероятно, фразы казались тиранам оскорбительными. Сразу до них вряд ли дойдет. Хасик повернулся к намазу, чувствуя определенную тяжесть на душе. Впрочем, он только начал. «Приступай к занятиям», распорядился Чегориец. Поглядим, с чем нам придется работать. Тучи дронов-сварщиков окружали звездолет, огромный город, скованный и огражденный металлическими дугами стыковочных захватов. Большинство палуб еще не скрылось от пустоты под слоями массивных облиционных пластин, пробить которые могло лишь самое мощное оружие из тех, что применялись в космических битвах. Сборочные сервиторы, плывущие в стальной паутине лесов, натыкались на недостроенные переборки и закрепляли там необходимые фрагменты. Адепты Марса носились по зияющим брешам на механических паучьих ногах, транслируя друг другу команды на двоичном наречии. Изучая и оценивая результаты, они отдавали новые приказы. Челнок два часа летел от носа до кормы, лавируя между готовыми отсеками и опасными участками в мерцающем ореоле энергетических вспышек. Тиранские провожатые не торопились, показывая гостям все подряд. Тот самый чиновник из дворца, представившийся затем как Эрт Эч Славомар. Генерал-майор первого управления корпуса логистики явно гордился достижениями корабелов. «Пожалуй, лучшее в серии», — заявил он, наклонившись к экрану реального обзора. «Нам хватило времени, чтобы довести модель до совершенства». их ведь мой господин не просто так называют глорианами ггиунь поскреб щеку ему уже хотелось есть челнок развернулся на невидимой оси и начал подъем скользя мимо бесконечных ярусов наполовину завершенных палуб иногда мелькал длинный проход ведущий в недра весьма сложной конструкции звездолета хан ничего не упускал Он молча пожирал все и вся глубоко посаженными на худом лице глазами. Гиихунь знал, что примарха лучше не отвлекать, если он в таком настроении. Каган изучал корабль точно так же, как любое оружие в своем распоряжении, выискивал слабости, оценивал сильные стороны и обдумывал, каким образом его применить. «Эти секции закончат уже через пару недель», — сообщил словамар когда челнок пролетел сквозь округлое отверстие, за которым начинались опорные балки колоссального зала, кажущиеся ребрами на фоне звездной бездны. «Однажды здесь разместится ваш стратегиум, господин. А над ним сам капитанский мостик. Подавшись к краю сиденья, Джигатай уперся острыми локтями в колени». Перед ним медленно проплывал громадный отсек под куполом из бронестекла, уставленный концентрическими рядами колонн. Вдоль центровой линии кружили, словно в танце, погрузчики механикума. Многие из них перетаскивали блоки кагитаторов, готовых к размещению в ячейках внизу. На одном этом участке трудились тысячи разнорабочих. Большинство из них имели человеческий облик, но остальные выделялись загадочными металлическими аугментациями с Красной планеты. Палуба транспортника вздрогнула, словно он попал в воздушную яму, и смотровые экраны ненадолго затрещали помехами. «Временный кислородно-гравитационный пузырь», — объяснил чиновник. «Для более детального осмотра». «Угодно ли вам выйти, мой господин?» Каган утвердительно хмыкнул. Он по-прежнему вникал в строение космолета. пристально разглядывал стойкие каркасные крепления, словно жрец Авгур, рассекающий плоть жертвы. Челнок опустился на залитое светом покрытие отсека внутри дрожащей каплеобразной оболочки из воздуха, пригодного для дыхания. Уровень фоновой радиации в ней резко снизился, а температура напротив поднялась до приемлемого значения. Выпустив шасси, транспортник обдал матово-серую палубу клубами пара. К развернувшейся аппарели подошла делегация механикума. Фаланга из 20 скитариев протекторов, вооруженных длинными боевыми посохами, сопровождала магоса до минуса в пышном багряном облачении. Техножрец, похожий на краба, неуклюже семенил вперед. На его вытянутой ребристой груди свешивался пучок тонких, как нож, механодендритов. Рядом с адептом шагала женщина с кожей серо-стального цвета, лицом ей служила гладкая зеркальная маска. Джагатай вышел из челнока, за ним спустились Гияхунь и тиранская свита. Из-за малой силы тяжести длинные волосы хана взмыли над плечами. Незнакомка под стальной личиной поклонилась примарху. «Мы приветствуем здесь пятую итерацию воли Омнеси, нараспев проговорила она. «Я — посредница Галития Вафоекса, конструктора данного корабля». Каган опустил взгляд на упомянутое существо, даже не стараясь скрыть отвращение. На Чегоресе механизмы почти не встречались, и после контакта с Империумом самым неприятным открытием для местных жителей стал тот факт, что представители одной из ветвей человечества готовы похоронить себя заживо в громыхающих саркофагах из металлических устройств. «Ты построил все это?» — уточнил примарх. его ФОЭС, его жрецы и его мануфакториумы. Предприятие масштабное, процесс создания боевого звездолета типа Глориана ежедневно поглощает около 5% от суммарной производительной мощности священного Марса. Марок наклонил то, что сходило у него за голову. Заколыхались длинные шлейфы двоичных индикаторов, закрепленные там на пергаментных свитках. «Мы уверены, что вы по достоинству оценили возможности корабля», добавила женщина из стали. Лишь тогда хан повернулся к ней. «Как тебя зовут?» «Не имеет значения, господин». «Назови мне свое имя». «У меня его больше нет». Примарх устало выдохнул. «Что вы за люди?» «Господин?» Джигатай обернулся к Гияхуню. Впечатлен, но Йонхан. Тот пожал плечами. Я вижу только скелет звездолета. Как и я. Каган посмотрел стальной посреднице туда, где находились бы ее глаза. Прошу нас извинить, но мы варвары, понимаете? Год назад никто из нас даже не знал о двигателях внутреннего сгорания. Женщина поклонилась, и ее гладкое лицо перестроилось, изобразив нечто отдаленно похожее на человеческую улыбку. «Вас не за что прощать, господин». «О, сейчас будет за что», — пообещал хан. Отвернувшись от посредницы, он напрямую обратился к Магасу. «Потому как я заставлю тебя переделать корабль. Ты выдернешь из него силовую установку и воткнешь новую. «Я расскажу тебе, что мне надо, и ты все исполнишь за один стандартный год». Техножрец втянул мандибулы внутрь ссохшего тела. Женщина попыталась вмешаться, но Каган проигнорировал ее. «Зачем вы устроили эту демонстрацию?» — спросил чигориец «Хотели поразить нас?» «Фья, железный ты слезняк, это не так просто». Вспори какое-нибудь царство от брюха, от шеи, а потом уже приходи ко мне и веди себя как равный. С тех пор, как отец вытащил меня из степи, я быстро учился, и от того, что вы тут показали, меня просто тошнит. Ты уже проделал этот трюк дюжину раз и думаешь, что дикий лошадник засучит лапками от радости и проглотит твои устаревшие схемы, как благодарный щенок. Нет. Ничего подобного. А теперь слушай. Джигатай придвинулся к Магосу, и тот заметно съежился. ги спокойно наблюдал за ними, наслаждаясь представлением. «Я хочу удвоенную пропускную способность главных плазмопроводов. Я хочу более короткие линии наддува. Варп-двигатели работают на грезах и болтовне, так что они для меня не важнее дерьма аду, но мне нужна скорость в реальном космосе». Я хочу, чтобы эта штуковина разгонялась от нуля до полного хода так же быстро, как один из моих избранных воинов выхватывает изогнутый меч. Но Ёнхан Хан... Ги рывком извлек Тальвар, изноженный рассек воздух в направлении шеи посредницы, застав ее врасплох. Женщина застыла, глядя на смертоносный клинок, который замер в миллиметре под ее подбородком. «Вот так быстро», — сказал Каган, — не отводя взора от многочисленных глаз техножрица. Я хочу мчаться к цели еще до того, как враги задумаются о моих намерениях. Я хочу мчаться к цели еще до того, как сами боги поймут, что я у них на небосводе. Ты сделаешь все, как я сказал, ты перестроишь мой звездолет, и ты сдашь безупречную работу через 12 ваших лунных месяцев. Магас явно растерялся. Но это невозможно, господин. Неестественным тоном возразила посредница, не забывая о кривой полосе стали у своей шеи. Примарх вновь не удостоил ее взглядом. «Возможно, все», — произнес он. «Разве не этому учат в империи моего отца? Или ты исполнишь мою волю, или на Красной планете высадятся мои невежественные сородичи. А они склонны ломать то, чего не понимают». Техножрец торопливо отправил своей переводчице какой-то сигнал. Если вы уже обдумали план. Начала женщина. Да, перебил Хан. Очень подробно. И после того, как закончишь тут, сделаешь то же самое для всего флота под моим началом. Разве хватит одного хорошего клинка, если перед нами лежит целая галактика? Я желаю получить целую бурю мечей. Говорю тебе, жрец Марса, быстрота нашей кредо, и мир еще не видел ничего подобного. «Воплоти мою мечту или укажи, кто из вашего непотребного племени способен на это». Повисло молчание. Морок явно с кем-то общался, то ли со своей живой статуей-помощницей, то ли с более далекими собеседниками. Скитарии вообще не шевелились. Но Йонхан спокойно стоял довольный собой. Наконец, посредница дала понять, что техножрецы согласны. Получено предварительное разрешение. В ее ровном голосе прозвучало что, то близкое к досаде. «Все будет исполнено. Если вернуться к текущим вопросам, то сейчас на данном этапе нам нужно от вас только одно — название корабля». Каган жестом показал Гияхуню отставить, и тот убрал Тальвар. Отвернувшись, примарх зашагал к центру незаконченного, но исполинского командного мостика. Он посмотрел вверх, на полусобранные ярусы и оголенные громады опорных балок. Еще выше поблескивало силовое поле, удерживающее пригодный для дыхания воздух, а дальше начинался ледяной безжизненный вакуум, озаренный резкими лучами солнца. Джигатай какое-то время молчал, оглядывая свои будущие владения, звездную цитадель, созданную для завоевателя. В его узких глазах вспыхнула прежняя алчность. Она присоединилась к иному чувству, возможно, пылкому стремлению. «Подождем, когда его достроят», — ответил хан. «Имя придет само». Глава третья. Несколько дней спустя чагорийцы вновь собрались во дворце. Им выделили просторные, но какие-то невыразительные покои с гладкими деревянными полами и стенами из шлифованного песчаника. Эти палаты в средоточии имперской власти предназначались для размещения самых разных сановников, а потому не имели наглядных признаков принадлежности к той или иной фракции. Сверху, снизу и со всех сторон доносилось многослойное гудение, создаваемое непрерывной деятельностью. Скрежет и грохот механизмов сливались с топотом ног. Во дворце никогда не отдыхали. В каждом его уголке происходило приготовление к чему-либо важному. Ежесекундно в пустоту отправлялся очередной корабль, а на его место прибывал другой. Происходили самые масштабные перемещения живой силы и снаряжения в истории, никакие прежние операции не могли сравниться с ними в грандиозности. Большинство людей считали, что и в будущем подобное не повторится. Есугей шагал по периметру зала, выглядывая из окон. Солнце уже зашло, и небо, пересеченное инверсионными следами, подсвечивали прожекторы летающих оборонительных платформ на мощных гравипластинах. В сумрак пронзали сотни миллионов мигающих огоньков жилых шпилей. ги расположился в одном из низких степных кресел, которые воины привезли с собой со звездолета, окрещенного ими Чинзар. Год назад его передали примарху из резерва марсианского легиона. Джигатай сидел, нехотя ковыряясь в блюде с жареным мясом. Хотя дворцовые повара осилились приготовить нечто похожее на чагорийскую пищу, требовалось немало трудов, чтобы воссоздать беспощадно жесткий рационы из свежатины, избродивших избродивших молочных продуктов, дающих энергию клановым воинам Алтака. Из коридора снаружи донесся звонок, и вошел Хасик. Поклонившись примарху, лорд, командующий Пятого легиона, посмотрел на закуску, недоуменно вскинув бровь. «На, поешь!» Хан толкнул к нему блюдо. Как идут дела? Хасик уселся, покорно взял ложку и налег на жаркое. «Они крепкие», — сказал воин с набитым ртом. «Умелые. Вышкаленные. Все, что вам нужно. Но! Чопорные!» — фыркнул лорд-командующий. Ни разу не видел, чтобы они улыбались. Чигореец проглотил кусок. Я кое-что разузнал. В этом легионе много техники. Воины едут в сражения на транспортах, рассчитывая, что броня защитит их по пути. Дальше начинается стандартная тактика пешей.